Тихо светит по всему миру. То месяц показался из-за горы, Будто дамаскою дорогою И белую, как снег кисеёю, Покрыл он гористый берег Днепра, И тень ушла ещё далее к чащу сосен. А Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопца, Чёрные казацкие шапки на бекрень, И пад взлёсами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны. От чего не поют казаки? Не говорят ни о том, как уже ходит по украинским землям и перекрещивают казацкий народ в католиков, ни о том, как два дни билось при соленом озере Орда. Как им петь? Как говорить про лихие дела? Пан их Данила призадумался, И рука в кармазинном жупана Опустился из дуба и черпает воду. Пан их Катерина тихо колышет дитя И не сводит с него очей, А на засланную полотном нарядную сукню Серую пылью валится вода. Люба глянуть середины Днепра На высокие горы, на широкие луга,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 Моя золотая Катерина вдалась в печаль. Я не в печаль вдалась, а, пан мой Данила. Меня устрашили чудные рассказы про колдуна. Говорят, шо он родился таким страшным, И никто из детей с не хотел играть с ним. Слушай, пан Данила, как страшно говорят, что будто ему все чудилось».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 и вытираем лицо спавшего на руках дитяти На платке были вышиты ею красным шелком листья и ягоды. Пан Данила ни слова. И стал поглядывать на темную сторону, где далеко из-за леса чернял земляной вал, а из-за вала подымался старый замок. Над бровями разом вырезались три морщины. Левая рука гладила молодецкие усы. «Мне так еще страшно, шо колдун, говорил он, — «как страшно то, что он недобрый гость. Шо ему за блажь пришла притащиться сюда? Я слышал, шо хотят ляхи строить какую-то крепость, чтобы перерезать нам дорогу к Запорожцам. Пусть это правда».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 Мы сейчас будем плыть мимо крестов Это кладбище Тут гниют его нечистые деды Говорят, они все готовы были себя продать за денежку в сатане С душою и ободранными жопанами Если ж у него точно есть золото То мяшкать нечего теперь Не всегда на войне можно добыть Знаю, что затеваешь ты «Ничего не предвещает доброго мне встреча с ним. Но ты так тяжело дышишь, так сурово глядишь. Очи твои так угрюмо надвинулись бровями». «Молчи, баба!» — сердцем сказал Данила. «С вами, кто свяжется, сам станет бабой!» «Клопец, дай мне огня в люльку!» Тут обратился он к одному из грибцов, который, выколотивший из своей люльки горячую залу, стал перекладывать ее в люльку своего пана.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 «Кто-то зовет нас на помощь», — сказал пан Данила, обратясь к грибцам своим. «Мы слышим крики, и, кажется, с той стороны», — разом сказали хлопцы, указывая на кладбище. на все стихло. Лодка поворотила и стала огибать выдавшийся берег. Вдруг грибцы опустили весла и недвижно уставили очи. Восстановился и пан Данила. Страх и холод прорезался в казацкие жилы. Крест на могиле зашатался, И тихо поднялся из неё, высохший мертвец. до пояса на пальцах когти длинные еще длиннее самих пальцев тихо поднял он руки вверх лицо все задрожало у него и покривилась страшную муку видно черпел он душно мне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 выше прежнего? Весь зарос, борода по колено, А еще длиннее костяные когти. Еще дичь закричал он душно мне! И ушел под землю. Вожатнулся третий крест, Поднялся третий мертвец,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 Дитя, спавшее на руках у Катерины, вскрикнуло и пробудилось. Сама пани вскрикнула. Гребцы пораняли шапки в Днепр. Сам пан вздрогнул. Все вдруг пропало, как не бывало. Однако долго хлопцы не брались за весла. Заботливо поглядел Брульбаш на молодую жену которую в испуге качало на руках кричавшее дитя, прижал ее к сердцу и поцеловал в лоб. «Не пугайся, Катерина, гляди». «Ничего нет», — говорил он, указывая по сторонам. «Это колдун хочет устрашить людей, чтобы никто не добрался до нечистого гнезда его. Баб только одних он напугает этим». «Дай сюда на руки меня сына!» При всем слове поднял пан Данила своего сына в вверх и поднес к губам. «Шо, Иван, ты не боишься колдунов?» «Нет, говори, тятя, я козак. Полно же перестань плакать, домой приедем, приедем домой. Мать накормит кашей, положит тебя спать в люльку, Запоёт люли, люли, люли, люли, сынку люли». Да вырастай, вырастай в забаву, в Казачеству на славу, Враженькам в расправу. Слушай, Катерина, Мне кажется, что отец твой Не хочет жить в ладу с нами. Приехал угрюмый, суровый, Как будто сердится, Но недоволен, зачем и приезжать. Не хотел выпить за казацкую волю, Не покачал на руках дитяти, Сперва было, я ему хотел поверить, все, что лежит на сердце, да не берет что-то, и заикнулась. Нет, у него не казацкое сердце. Казацкие сердца, когда встретятся где, как не выбьются из груди друг другу навстречу. Шо, мои любые хлопцы, скоро берег? Ну, шапки я вам дам новые. Тебе, Стыцко, дам выложенную бархатом с золотом.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 А там хоть сто бёрст пройди, не сыщишь ни одного казака.